Глава пятьдесят восьмая. На крыльях вечности. Семь часов спустя. Марианна. Дом, милый дом. Не верится, что недавно здесь было полно ловушек, а в одной из комнат убили первого советника. К моему возвращению Лали и Рамон вылезали все до блеска, а в гостиной ждала ароматная выпечка, горячий шоколад и работающий на полную мощь источник. Правда, я была в таком шоке, что впервые не почувствовала вкуса десертов. Наспех перекусила, чтобы унять головокружение, и уснула прямо на диване, обняв Ротгеро, словно любимую игрушку. Отдых и успокаивающее зелье, которое Ферри в тихо ря подлила в шоколад, сделали свое дело, и жуткие воспоминания отошли на второй план, уступив место предвкушению скорой встречи с родителями. Хотя я боялась ее не меньше битвы. Стрес ведь разным бывает, иной раз сильная радость может ударить по нервам не хуже горя. А я ещё я опасалась сделать что-то не так и всё испортить. Кто знает, как пройдёт возвращение слезы. Я выжата морально и физически. Едва на ногах стою даже после драконьей дозы восстанавливающего эликсира, и с на возле источника. Такое чувство, что даже высушу я его без остатка, всё равно буду чувствовать себя выжатым лимоном. Не представляю, как в таком состоянии что-то призывать и кого-то спасать. Вздохнула, устало потеряв вески. И я остаток презентации едва пережила. К моему ужасу нам не удалось сливать сразу после битвы. Как организатор аукциона и хозяйка вечера, я обязана была присутствовать на мероприятии до самого конца. Поэтому мою полудохлую тушку сразу взяли в оборот целители, а Лали до этого помогавшая ловине телепортировалась обратно и за пару минут привела меня в божеский вид. Рванное и заляпанное кровью платье сменили на новое, прическу поправили, синяки из садины закрасили, обледенность списали на нервы и усталость. Правда провести аукцион моих сил уже не хватило. И всю почётную миссию я с радостью перепоручила Адриану. Снеговичок сам вызвался помочь и взял на себя основной удар, принимая ставки и проводя торги. Я же стояла в уголке и натянуто улыбалась, поздравляя победителей и утешая проигравших. Нам несказанно повезло, что стекло, под которым лежали комплекты, оказалось зачарованным и пережило нашествие архимага. Пострадало только тумбл же пастушки. Ведь после того, как я вытащила украшение, защита развеялась. Остальные украшения пришлось наспех телепортировать в другое помещение. Но сам аукцион имел оглушительный успех. Гости едва не передрались за права владеть такой красотой. Причём настоящий фурор произвели как гарнитуры работы Доминика, так и драгоценности, созданные по моим эскизам. Хозяйушка, может, вам ещё по горячему зелью заварить? Заботливо поинтересовалась Фэри. Или успокоительного? Кофе? Немного подумав, ответила я: "Не хочу эликсир мешать. И кто здесь в целительстве разбирается?" насупилась Лали. "Мне не верите? С Алианной посоветуйтесь". "Верю", усмехнулась я. "Просто не хочу ими злоупотреблять. Сама справлюсь". "Ну, это другое дело". Смилостивый дух призывает джезву и кофе. "Сейчас организуем всё в лучшем виде. Кстати, сами не хотите поучаствовать?" Хозяин утверждает, что это лучшее медитация из всех возможных. Для начала нужно научиться его варить, резонно подметила я, но отбиться от Фэри оказалось не так-то просто. Научитесь. Держите. Гордо пискнул дух, вручая мне странное устройство, похожее на сундучок с ручкой от патефона. Это что? Ручная кофемолка. Вот сюда нужно засыпать зерна, а здесь будет молотый. Затрещала Фэри, кружава вокруг сундучка. Не дрейфите, хозяйушка, она не кусается. Зато хоть отвлечетесь. Ну, можно попробовать, вздохнула я. Хуже точно не будет. На удивление, кофемолка оказалась достаточно удобной, хоть и непривычной. Но наградой мне стал чарующий, ни с чем не сравнимый аромат. И перехватив шкатулочку поудобнее, чтобы не скользила по столу, я сосредоточилась на процессе и полностью отрешилась от о всех мыслей. Представила, что вместо зёрен вкидываю и перемалываю плохие воспоминания, в нос освобождаясь от прошлого. Мне не впервой переживать боль и страх. В этот раз я больше волновалась не за себя, а за Родгера и остальных. Не знаю, как жила бы, случичь что-то с моим любимым драконом. Но справедливость восторжествовала, и враги пали, несмотря на грандиозную подготовку и пугающую сеть интриг. После финальной битвы всплыли ещё именно бесконечный список. Работа предстоит много. А ведь мы были уверены, что до мелочей спланировали операцию. Даже Анхил решил лично участвовать, несмотря на все наши попытки отговорить его и доказать, что император не должен так рисковать. Но дракон Урсии сказал, что для него расправа над предателями дело чести. И в итоге это упрямство спасло мне жизнь. Легендарная Искра приняла на себя основной удар, и то, что я приняла за магическую удавку, оказалось откатом от спасительного плетения. Артефакт пожертвовал собой, чтобы защитить меня, но проклятый посол вложил в последний удар столько сил, Что меня всё равно зацепило, несмотря на старание Ажарелия. А там подоспели Анхель и Адриан. Именно император убил посла, вернув мне долг за спасение сына и извлечение блокиратора. Хозяйушка, вы снова о плохом задумались, пискнула Фэри, легко стукнув меня по плечу крохотным кулачком. Я удивлённо нахмурилась. Ну не я же? Вон какое лицо напряжённое и плечи. Всё хорошо. усмехнулась, открыв кофемолку и с наслаждением вздохнув горьковато-терпкий аромат. Просто вспоминала о том, сколько новых имён выползло, и в очередной раз удивилась. Особенно удивил посол. Я до последнего не верила, что Снежный окажется убийцей, и таким идиотом, не представляя, что ему наплёл и наобещал Лorenzo взамен. Надеюсь, Родгер скоро вернётся с подробностями. Час назад дракон умчал обратно во дворец, сказав, что нужно закончить кучу мелкой работы. Возражать я не стала, хоть и безумно хотелось. Лишь попросила его быть осторожнее и взять с собой Мигеля. Очень важно, что главных заговорщиков мы перебили, но поддельники тоже могут оказаться смертельно опасными. И лучше не рисковать, пока не убедимся, что ликвидировали всех участников переворота. Так ожидаемо было. Отмахнулся дух. Главные крупняк поймали. Так сказать, верховных монстров, чтобы больше воду не мутили, а мелочёвку мы на раз-два выловим. Это точно. Засыпав кофе в джезву, я задумчиво покрутила баночки со специями и остановила выбор на корице и мускатном орехе. Просто всё это так жутко. И тем не менее, жизнь продолжается, спокойно ответила Лили. Человеку свойственно ко всему провокать. Вы уже успели втянуться в ритм расследования, да и психика у вас крепкая, хвала творцу. Всё плохое скоро забудется, останется лишь чувство выполненного долга и радость от нелёгкой победы. Пожалуй, здесь она права. Ледовое прошлое наложило свой отпечаток, как и мое фееричное попадание на Тиьеру. Близкое знакомство с голодным Азерником открыло новые горизонты для моей выдержки и стрессоустойчивости. По правде говоря, сама не ожидала, что так быстро примут этот мир. Но жизнь внесла в мои планы свои коррективы. Здесь я обрела личное счастье и возможность вернуть семью. А шок от случившегося. Да, сейчас я чувствовала себя словно рыба, выброшенная на берег. Мысли плавали в каком-то вакууме. и призашедшее казалось нереальным. Ну и это пройдёт. Главное, что мы выжили и победили. О, а вот и хозяин, воскликнула Лали за миг до того, как в центре комнаты заискрился вихрь портала. Первым в гостиную запрыгнул Мигель. Судя по довольной морде и залихвацки торчащему са, вылазка прошла успешно. Вы закончили с предателями? с надеждой воскликнула Бросявшись навстречу. А вы мечтательница, хозяюшка, весело фыркнул Егор. Мы пока только выловили всех соучастников и подозрительных личностей. Показимата мы их рассадили, а дальше суды пойдут. Это уже другая проблема, возразила я, повиснув на шее Роджера. Главное, что никого не упустили. Ну, с последним я бы тоже поспорил, ответил Дракон, обнимая меня за талию. Во время операции всплыло несколько новых имён. Уверен, после судов ещё придётся отлавливать мелких сошек. Эх, да когда же это закончится? Но самое страшное уже позади, добавил Родгер, заметив мой поникший взгляд. Удалось выяснить, что пообещали послу, спросила я. На кое-ляд он ввязался во всё это? Да, его дух уже допросили некроманты, ответил Мигель. И хором воскликнули мы с Оли. Архимаку мело сыграл на его преданности Альверии, добавил разведчик. Убедил, что вы с императором намереваетесь уничтожить королевство снежных эльфов. Выходит, я подлила масло в огонь, когда проигнорировала первый бал и не вышла к послам. Расстроенно вздохнула я. Нет. Родгер притянул меня к себе и погладил по волосам. Ларенцо, необходим был конфликт. Он в любом случае выкрутил бы ситуацию в свою пользу. Поддерживаю, пискнула Лали. Даже если бы вы пошли тогда на бал, любой ваш взгляд или жест был бы расценен как объявление войны по земному обычаю. Так что не смейте корить себя. Но Мари, архимаг промыл послу мозги с помощью осколка. Перебил меня Родгер. Наши некроманты его память по кускам собирали. Ох, бездна. У тебя не было шансов что-либо изменить, сказал дракон. Что касается всего остального, гости, к счастью, ничего не заметили и остались в полнейшем восторге от мероприятия. Ангел их едва вытолкал полчаса назад. Хихикнул Мигель. Это как? Удивилась я. А аукцион ведь давно закончился. Гости не хотели расходиться. И требовали повторение шоу, поэтому Анхель уговорил танцоров вернуться и выступить на бис. Пояснил Родгер. А Вилана, воскликнула я. А ней никто не вспомнил. Успокоил меня Мигель. Се сильнее много пошаманила над эмоциями гостей и перенаправляла их симпатии на эльфийских танцоров. Фух, уже легче. Леди Леору крепко контузило во время взрыва, пояснил Ягуар. Но обошлось без серьёзных травм. Поэтому суд она точно выдержит. А дальше её ждёт показательная казнь за предательство. Мы телепортировали её в штапы сдали инквизитора, добавил Родгер. Остальным займутся Анхель и Адриан. Брат сам объявит о преступлениях Леди Велана и её отца, а также проведёт переговоры с Каем. Надеюсь, император снежных согласится нас выслушать, тихонько ответила я. Ему ведь столько времени мозги промывали. Он уже согласился. Анхель выслал ему неопровержимые доказательства вины Лоренцо и посла. А если мы вернём ему сестру, он подпишет любой договор, добавил Мендель. Так что предлагаю переместиться к Стелле. Не стоит ждать, пока слеза войдёт в полную силу. Вы правы, вздохнула, снимая джаз вос огня. Только дайте немного собраться с мыслями. 5 минут ничего не решат. А я хоть настроюсь на нужный лад. После взрыва и появления Лоренцо я дочитала заклинание исключительно на упрямстве. Меня словно заклинило на нём, и странные непонятные слова сами сыпались с языка, складываясь в плетение. А сейчас, немного отдохнув и восстановив силы, я не могла и пары предложений вспомнить на найгарском. Случившееся оказалось сном, а воспоминания возвращались рывками. Перед глазами то и дело вспыхивали красочные картинки с презентации, но эмоции словно отрубило, будто всё происходило не со мной, а с героиней фильма или приключенческого романа. Но я хорошо знала эти ощущения. Такое уже было после проигрыша на олимпиаде и смерти Марии. Сейчас главное взять себя в руки и не впасть в ступор. Лали, можешь принести блокнот с заклинаниями? попросила я, разливая кофе по чашкам. Секундочку. Ферия юркнула в портал и тут же вышмыгнула вместе с записной книжкой. А зачем вам повторять призыв? Мы же все осколки собрали. На всякий случай, ответила я. Лучше взять, чем потом возвращаться. Кстати, о заклинаниях, сказал Родгер, усаживаясь напротив. Разве на кристалле Тагара не было инструкции по перемещению слезы в храм и указания, как спрятать её под алтарём? Нет, вздохнула я. Эта часть упоминалась вскользь. Ни заклинаний, ни схем. Он только напомнил, что после призыва одиннадцатого осколка мы должны вернуть артефакт в храм и подчеркнул, что желательно обернуться за сутки, иначе амулет войдёт в полную силу и начнётся сопротивляться. Так рисковать я не собиралась. Но им чать к Стэли сразу после презентации не рискнула. Испугалась, что в таком состоянии могу лишь напортачить. Хозяюшка, вы не переживайте, пискнула Фэри. Господин Страж обещал, что поможет спрятать амулет. Вам не придется колдовать в одиночку. На это вся надежда, ответила, сделав небольшой глоток кофе и раскрыв блокнот на нужной странице. На удивление мозг быстро вспомнил наигорскую абракадабру, а сам вид заклинаний помог собраться с мыслями. И через пару минут я была готова к бою. Лали, Рамон, где же каталка с искрой? спросила, отставив пустую чашку. После боя мы сразу телепортировали ажирели в хранилище, здраво рассудив, что тащить его на аукцион нет смысла. Собранная слеза ужасного фанила, и я молилась, чтобы защита особняка смогла хоть немного заглушить её зов. К счастью, Доминика незря потратил столько сил на охранные заклинания, невидимой сетью оплетающие особняк. Да и Рамон с Лали прекрасно сработали, припрятав шкатулку с артефактом в проверенный тайник. Вот она, Торжественно объявила Фэри, телепортировав на стол зачарованную шкатулку. "Спасибо", воскликнула, подхватив коробочку. Открывать её раньше времени я не рискнула, решив для начала добраться до мастерской Ханны. "В мастерскую, предлагая переместиться из коридора", сказала, вспоминая наш первый поход к Стели. "Здесь недалеко, и мне не придётся тратить силу на призыв". "Поддерживаю", муркнул Мигель, поднимаясь на лапы. "У вас сейчас каждая капля магии на счету". Хозяюшка, вы сами найдете нужную стену. Устало поинтересовался Саванши. Бедняга Рамона все же настигли откат и магическое истощение, но впадать в спячку до окончания расследования вредный отшельник отказался и теперь дремал возле источника, изредка приседая из к разговору. Конечно, ответила, выглядывая в коридор и припоминая маршрут. Отдыхай, мы сами справимся. Дух благодарно скрипнул и затих, а я направилась к нужной стене, про себя повторяя заклинание и схему призыва. Не факт, что мне понадобятся именно они. Главное настроиться на нужный лад. Кажется, это здесь, сказала, замерев неподалеку от невидимого входа. Да-да, пискнула Лали, подлетая поближе. Я тут крохотную зарубку делала на стене. Вот здесь. Метка в эре нашлась замик. И облегченно выдохнув, я призвала магию вечности. За мной, пригласила едва кончиков пальцев сорвались лиловые искры, а стену затянуло серебряным туманом. С каждым разом перемещаться в мастерскую становилось проще. И несмотря на усталость, я быстро справилась с переходом и протянула за собой остальных. "Ой, хозяюшка нас снова ждут", жизнерадостно воскликнула Лали, едва развеялись магические искорки. Тагар я часто помаргала, возвращая зренью чёткость и обернулась к Стелле. Страж равновесия действительно стоял у монумента и, заметив мой взгляд, приветливо помахал рукой. А я в ответ взмахнула шкатулкой с ожерельем. Жаль, конечно, что искру придётся прикопать в храме вместе со слезой. Но Родгер сказал, что это малая плата за мир и спокойную жизнь. И я не могла с ним не согласиться. Столь мощный артефакт, вечный соблазн. Пусть лучше он растворится в хрустальном коконе, став гарантом защиты Эры от монстров. Я знал, что вы справитесь. Усмехнулся Тагар и двама подошли ближе. Мы ещё не закончили, осторожно подметила, протягивая стражу шкатулку. Но тот лишь покачал головой и отступил к храму. Слеза по праву принадлежит вам, и только вы можете отнести ее к алтарю. Лоренза Дольче не слишком интересовали мои права. Криво усмехнулась я. Это территория богов и духов, ответил страж. Здесь действуют иные законы, и никто не может оспорить ваше право владеть амулетом. Но вы поможете мне спрятать слезу и освободить родителей? С надеждой уточнила. И леди Вайнона, я понятия не имею, как вызвать ее дух. С этим я помогу. Идите за мной. Не дожидаясь ответа, Тагар зашагал к храму, и нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Мла Гостела пропустила не только меня, но и остальных. Ух, поверить не могу, что увижу легендарное святилище Десяти Влатык! Восторженно пискнула Лали, усеявшись на шею Мигелю. И судя по довольной морде, разведчик несколько не возражал, что его используют в качестве ездового ягуара. Мне тоже не верится. Ответила с опаской, посматривая на белоснежный храм. Величественный, роскошный. Он сводил с ума изяществом линий и хрупким эфемерным совершенством. Я понимала, почему Ханна воссоздала его на своих полотнах. Такую красоту не забывают и увидев раз, мечтают к ней вернуться. Я и сама не раз вспоминала это великолепие и надеялась, что когда-нибудь мы с Родгером повторим полёт. Леди Марианна, прошу. Страшней неожиданно остановился, пропуская меня вперёд. Погрузившись в размышления, я и не заметила, как мы добрались до входа. Благодарю, растерянно кивнула, с интересом рассматривая ступеньки из розового мрамора и роскошные каменные розы, белоснежные, как первый снег. Но такое и ступать страшно. Кажется, что нога провалится в пушистое облачко. Но на удивление, мрамор оказался вполне реальным. Немного осмелев, я зашагала вперёд, и едва преодолела половину пути, ворота храма распахнулись, а поляну залило ослепительным сиянием. Нас ждут? Уточнила, прикрыв глаза ладонью. Нет. Храм признал вас и позволил пройти, ответил Тагар. Эх, а я уже понадеялась, что смогу увидеть Марию. Вы обязательно встретитесь с близкими, ответил страж, словно прочитав мои мысли. Но чуть позже, когда закончим со слезой. Намек был ясен, и, собравшись с духом, я продолжила путь. Свет по-прежнему слепил, но мне оставалось преодолеть всего пару ступенек. Едва мы зашли в храм, серебристая марева рассеялась, открывая фантастический вид на внутреннее убранство святилища. Пол из разноцветного мрамора, резные колонны, витражи на окнах, изображающие сцены из легенд, магические огни, пляшущие вокруг светильников, словно сказочные бабочки. Всё здесь дышало жизнью и светом, и казалось, даже воздух в храме пропитан целительной магией. Но долго любоваться этой красотой мне не позволили. "Вы готовы?" уточнил Тагар. "Да." Что нужно делать? – спросила я. Выберите алтарь, под которым хотите навеки запечатать слезу. Страж произнес это таким тоном, словно я наизусть должна была знать все алтари и понимать, чем они друг от друга отличаются. И уже хотела возмутиться, как слева мелькнула неясная тень, и я отчетливо услышала запах пудровых ирисов, ванили и роз. Любимые духи Марии не зря в переводе назывались властелин садов. И спутать этот аромат было невозможно. Бабушка. Беззвучно прошептала и словно загипнотизированная потянулась за цветочным флёром. Алтарь Аурелии Миролис? громогласно объявил Тагар, вырывая меня из транса. Прекрасный выбор. Что? недоумённо переспросила. Вы выбрали алтарь первой хозяйки искры, пояснил Страж. Уж не знаю, осознанно или случайно, но мне кажется, в этом есть особый символизм. Да, пожалуй, растерянно отозвалась, пытаясь высмотреть Марию. Но ответом мне стало лишь щекочущее дуновение ветерка и чарующий пудровый аромат. Достаньте ажрелье из шкатулки, подадите колтарю и повторяйте за мной заклинание, приказал Тагар. Идвая выполнила указание на распев произнёс: "Миор виэльлециорре, миор виэльлециорре". Эхом повторила, сжимая раскалившееся колье. "Эйшван эрьен леоренне". 11 осколков вспыхнули И ожерелье начало стремительно меняться в размерах, а через миг на моей ладони упал невероятной красоты перстень. Высеченное из серебра лицо, корона, украшенная россыпью безупречных сапфиров и бриллиантов. Я никогда не видела его портретов, но сразу узнала по изящным совершенным чертам и отрешенному взгляду. Творец, владыка равновесия, создатель миров и отец-прародитель всей тиерры. Именно его облик приняла слеза и, пожалуй, тагар прав. Во всем этом есть особый символизм. Артефакт, родившийся из божественной магии, принял его лик и стал щитом, защищающим тиеру от монстров. А искра вернется к леди, для которой ее и создали. Эвиор, Вайран, Эвольга! воскликнула, повторяя за стражем. И едва прозвучали последние строки заклинания, на алтаре возникла хрупкая женская фигурка, такая размытая и эфемерная, что не рассмотреть ни единой черты. Она тянула свои ручки к амулету. И я по виною неизвестному порыву отдала перстень. И в этот же миг храм снова залило ослепительным сиянием. А Тагар принялся читать новое заклинание, удерживая в узде разбушевавшуюся магию хаоса, настолько мощную, что казалось, она уничтожит всё святилище и нас вместе с ним. Назад, воскликнул страж, перекрикивая рёв магии. Уходим. Но мои родители догонят вас, рявкнул Тагар, буквально силой оттягивая меня от алтаря. Бегите! И мы помчались стремглав, с ужасом перепрыгивая превращающиеся в пыль ступени и молясь, чтобы тропа не развалилась прямо под нашими ногами. Сердце стучало где-то под горлом, а уши закладывало от оглушительного рёва. В мастерскую мы влетели кубарем, снеся стол с красками и кисточками и подставку для холста. Но стоило отдышаться и обернуться, как сердце рухнуло в пятки, а голова закружилась от нахлынувших эмоций. Картина с изображением храма Десяти Владыки исчезла. А по белоснежной глади стены стремительно растекались разноцветные краски. Цвета удивительным образом переплетались, вливаясь друг в друга пёстрыми ручьями. И в этом хаосе просматривались неясные силуэты двух женщин и мужчины. С каждой секундой они становились чётче, и едва невидимый художник закончил свой эскиз. Из новой картины в мастерскую выскользнули мои родители и худенькая белокурая эльфийка.